Глава седьмая Морской бой. Все же странный выбор условий. Вряд ли кто из участников хоть как-то связан с морскими сражениями, да и нельзя судовоинов. С другой стороны, здесь все вокруг странное и нелогичное, на то и турнир, чтобы всех нас с толку сбивать. Мимо меня проплыл остров, очень похожий на тот, что я только что посетил. Отличался он лишь тем, что на нем отсутствовал маяк, зато имелась пещера исполинского размера. При желании в нее легко зайдет моя лодка, если бы не одно «но». Она находится на возвышенности. Даже думать не хочется, какая скотина там засела. Хоть и в данный момент ее не видно, но я уверен, что чудище обязательно встретит гостя. У входа, словно приманка в мышеловке, лежит небольшая кучка кристаллов синего цвета. Вот только сомнительно, что кто-нибудь сможет взять их без боя. Лично я пока не готов к новой схватке, по крайней мере, с очередным спрутом. От меня с прошлого раза воняет, как от бомжа с рыбного рынка. К тому же без крови костюм очень медленно восстанавливает энергию ярости. Надеюсь, с человеком я справлюсь? По идее, базовые улучшения позволяют навалять рядовому участнику, но хрен его знает. как все может сложиться на самом деле. Я же пропустил целую стадию и понятия не имею, какие плюшки могли из нее вынести. Моя цель уже показалась мутным пятном на горизонте. Лодка прекрасно скользила по воде, лишь слегка при этом покачиваясь на волнах. Соленый прохладный ветер обдувал лицо и настроение было приподнятым. Улыбка не сходила с моего лица, а азарт предстоящей схватки превращал ее во скал. Жаль, Шершавый не полез со мною в лодку. Так и остался на острове. В Водын, что ли, боится? Плохо, конечно. Его помощь мне точно не повредит. Но теперь уже как получилось. Вскоре мой счастливый вид изменился сосредоточенным. Я заметил, как от мутного пятна в мою сторону отделились несколько точек. Пришлось напрягать зрение, что, впрочем, не сильно помогло. Но логика и без того подсказывала, что это не просто точки, а флотилия врага. Видимо, там решили, что смогут остановить меня при помощи жалких посудин. Ну что же, давайте, подходите поближе, посмотрим, кто кого. и в этот момент на одном из пятен которое уже приобрело очертания корабля сверкнуло словно блик по палубе промелькнул вот только странный какой то а вскоре на этом месте образовалось облако но когда ушей коснулся грохот до моих мозгов наконец дошло что же там такое происходит Ну а тяжелый всплеск метрах в десяти окончательно в этом убедил по мне мать его стреляют из пушек. я даже на всякий случай палубу осмотрел в поисках чего нибудь похожего, но увы из оружия в лодке кроме меня больше ничего нет, радуя то, что этот мудак промазал. Очередная вспышка, дым, грохот, и ядро плюхнулось в воду уже метрах в трех. Внутри меня все напряглось, булки сжались в предвкушении неприятностей, и костюм не оставил это без внимания. Тело сковало защитной функцией, напрочь лишая меня возможности двигаться. Ну, почти. «Я тебя сейчас сниму и утоплю нахер!» – рявкнул я. «Отставить панику!» Умный симбионт послушался своего хозяина и отпустил. Дышать сразу стало легче. А тем временем третий выстрел оказался уже практически точным. Ядро просвистело в метре от борта и рухнуло в воду, подняв снов брызг. «Я же молился, чтобы суденышка сумела пережить пару попаданий и дало мне возможность подобраться к гаду поближе». Вражеские лодки уже отчетливо просматривались. Можно даже рассмотреть, что они немногим больше моей, вот только движение на палубах незаметно, словно они двигаются сами по себе, без рулевого. До кучи удалось определить их точное количество – пять штук. А это означает, что победить в этой схватке мне не суждено. Правда, это лишь в том случае, если действовать в рамках правил. Но я ведь не такой. Очередная вспышка. Я смог проследить полет тяжелого ядра, которое по высокой дуге стремилось в мою сторону. насколько мне позволяло зрение, конечно, и на этот раз булки сжались еще крепче, потом как чугунный шар мчался точно в цель. Буквально за мгновение до того, как он столкнулся с моей лодкой, я успел выйти за борт. Грохот и треск было слышно даже под водой, и ядро пробило ее насквозь и довольно быстро стало погружаться на дно. Я отчетливо это рассмотрел в прозрачной морской воде. Подвинув характеристики костюма на скорости силу, я вынырнул на поверхность и замолотил руками. Со скоростью лодки мне, конечно, не тягаться, но все же получилось довольно быстро, плюс сам костюм неплохо помогал. Враг тем временем повторил залп из первого орудия, на перезарядку которого, похоже, требовалось время. Позади опять грохнуло, хрустнуло, и защитная флотилия пошла на разворот, полностью проигнорировав меня. Я даже на секунду остановился и обернулся, чтобы увидеть, как мое плавсредство плавно погружается в море, Любоваться этим было некогда, потому я лишь чертыхнулся и снова заработал руками и ногами. Спустя какое-то время остров приблизился на расстояние одного броска. Теперь у меня появилась возможность как следует его рассмотреть. Чем-то похож на тот, что покинул я, такой же плоский, но строение на нем оказалось не в пример больше, Верфи казались более продвинутыми, а рядом с ними раскинулся причал с несколькими пирсами. Чуть дальше находилось еще какое-то строение, оно чем-то напоминало лесопилку, там даже штабель с бревнами присутствовал. Но больше всего мое внимание привлек фонтан. Глядя на него, я вдруг вспомнил про свою жажду и отныне уже больше ни о чем другом не мог думать. Надеюсь, в нем журчит не морская вода. В этом я вскоре убедился, когда из здания лесопилки вышел конкурент. Он уверенной важной походкой подошел к нему и спокойно попил, черпая воду прямо ладонями. Этот гад даже на лицо себе водой плеснул. Затем по-хозяйски осмотрел свои владения, не обращая на меня ровным счетом никакого внимания, и удалился в третье здание, назначение которого я пока не понял. «Ну капец тебе, сучара!» – прошипел я и, стараясь не шуметь, направился в сторону пирсов. Стиль сменил на брас, хоть он и медленнее, но хотя бы брызг не дает, и плеска не слышно. Осторожно пробрался к берегу, прикрываясь дощатым настилом над головой, и, наконец, смог выбраться на сушу. Затем осторожно выглянул, осмотрелся и, убедившись, что опасности нет, совершил быструю перебежку до угла верфи. «Здесь я уже присел». и еще раз проверил территорию. Вражина так и не появился. До здания, в котором он исчез, приблизительно метров пять открытого пространства. Окна выходят на все четыре стороны, и непонятно, в какой момент меня могут заметить. «Ой, да иди ты нахер, мудила!» Вдруг возмутился я в голос и поступил так, как привык, а именно, крайне нелогично. Поднявшись во весь рост, я прямо в нагляк двинул в сторону фонтана. Сделал глубокий вдох и погрузил лицо в холодную, наивкуснейшую воду. Пил до тех пор, пока живот не раздуло и даже после этого ощущение сухости во рту не прошло. Но ничего, сейчас мозг догонит и стабилизирует водный баланс. Странно, но все мои действия остались незамеченными для хозяина острова. И чем он там так занят, что даже внимания не обращает на незваного гостя? Продолжая действовать максимально нагло, я направился к дому и без стука и лишних знаков приличия распахнул дверь. «Хозяева, есть кто дома?» – с порога оповестил я о своем присутствии. «Э! «Ты кто такой?» – удивленно уставился на меня владелец. В его руках неожиданно появился короткий меч, но нападать он все еще не спешил, видимо, пребывал в шоке. «Я бы хотел поговорить с вами о Боге», – ляпнул я очередной ересь. «Чего?» – еще больше опешил тот. «Вали отсюда нахер!» «Как нехорошо!» – покачал я головой – а как же всеобъемлющее добро, уважение и любовь к ближнему. Ах ты сука! Наконец до него дошло, что я самозванец и, скорее всего, враг. Хозяин дома прыгнул в мою сторону, довольно умело размахивая мечом. Первый косой удар я пропустил вдоль тела, уклонился, присев на опорную ногу и слегка довернул корпус. «Лезвие просвистело у самого носа, но противник не растерялся, как это случилось бы с неумелым рубакой. Он немного провалился, поймав пустоту, но быстро сориентировался и обратным движением нанес мне удар локтем в челюсть. И будь я обычным участником, следующий его удар мог бы стать для меня последним». Вот только я в этот момент уже скользнул за его спину и в одно движение ухватил его шею в локтевой изгиб. Роль рычага взяла на себя правая рука, которую я подхватил за предплечье левой и зафиксировал захват. Ну а дальше осталось дождаться, когда тело врага прекратит трепыхаться. Как я ни старался, ничего похожего на веревку отыскать не удалось. потому в ход пошла одежда пленного. Пара лоскутов прекрасно связала ему руки и ноги, а затем перевернул тело на живот, чтобы скрепить их между собой. Закончив пеленать человека, я немного отошел и посмотрел со стороны на вышедшую фигуру. Вполне себе неплохо получилось. Надеюсь, силы у этого парня стандартные и порвать путы он не в состоянии. Пока ждал возвращения сознания у подопечного, решил осмотреться. Дом как дом, ничего особенного. Смущают пустые комнаты, но это для местного подрядчика норма. На первом этаже присутствуют некоторые предметы интерьера, но ощущение, будто хозяин слепил их самостоятельно, взяв за основу говно и палки. Меня же интересовало назначение данной постройки, да и вообще... Принципы развития всей окружающей структуры. Как ему удалось вывести корабли на уровень пушек, где он взял на все это ресурсы, которых у меня по-прежнему очень мало, да и что вообще необходимо делать в этой стадии, чтобы поскорее ее миновать? Интересно, не подох он там? Может, я слишком сильно его придавил? «Нельзя исключать такой вариант, потому как костюм сильно влияет на физические возможности, и то, что я раньше считал нормальным, сейчас в реальности могло быть в несколько раз мощнее». Я вернулся к телу пленного и успел заметить, как тот быстро закрыл глаза. «Понятно, притворяется, значит, но это ничего, дело поправимое». «Что-то долго ты, парень, в себя приходишь», – изобразил я задумчивый тон. «Может, тебе на яйца наступить?» «Не надо», – моментально отозвался тот хриплым голосом и тут же зашелся в кашле. «Вот ты умничка», – ухмыльнулся я. «Поговорить надо». «Воды дай», – опять прохрипел он и снова закашлял. «Емкость есть какая? Или мне ее в кармане нести?» – поинтересовался я. Могу, конечно, в рот набрать, а затем в тебя плюнуть. «Врюк за…» – попытался объяснить тот. Мне этих слов хватило. Покрутив головой, я заметил поклажу, которая стояла в углу возле двери. Это казалось настолько нормальным, что я даже внимания на него не обратил, когда осматривал дом впервые». Вжикнув молнией, я выудил из него пластиковую бутылку и отправился к фонтану. Все это заняло не больше минуты, а когда я вернулся обратно, то застал лишь срезанные лоскуты на полу и задницу пленного в окошке. «Да ладно!» – закатил я глаза к небу, – «как ребенка развел!» Судя по полоске ярости, энергии мне как раз хватит, чтобы догнать козлину, но, блин, жабит, короче. Хрен его знает, где эта доля секунды может пригодиться. В общем, я выкрутил характеристики костюма в скорость и рванул в обход. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы встретиться с беглецом в паре метров пути от дома. Мы вместе кубарем пролетели по траве, пару раз он попытался меня ударить, и один раз это даже получилось. Но то ли костюм так смягчил удар, то ли противник в самом деле дерется, как баба. В общем, я не сильно его ощутил, зато довольно быстро скрутил парня. Через минуту мы снова были в доме. На этот раз я не стал его отключать и даже связывать. просто усадил на пол прямо перед собой. Он предпринял еще одну попытку сбежать, но хороший пинок по ребрам быстро отбил у него все желание трепыхаться. Рюкзак и короткий меч я отодвинул себе за спину от греха подальше. Не стоит искушать такого шустрика». счете надо от меня включил тот дурака когда наконец понял что деваться некуда и разговаривать все же придется миллион ухмыльнулся я есть столько ты дурак совсем опешил тот почему ты меня не убил так ты потерпи немного пожал я плечами и сделал шаг вперед хотя могу прямо сейчас осуществить все твои мечты тихо ты Выставил руку вперед он и слегка попятился. Я же просто спросил. Вот и я тоже просто хочу спросить. Сделал я серьезное лицо. Ты как все это построил, а? Ну как же, удивленно уставился на меня тот. Весь твой накопленный опыт переведи в ресурсы. Ты что, системные сообщения не читал? Понятно, крякнул я. Вот прям жопой чуял, что подвох будет. Че, Опять ничего не понял собеседник и удивленно выпучил на меня глаза. Ты нормальный вообще? Относительно поморщился я и покрутил пальцами в воздухе. Не отвлекайся. Это что за здание? Капитолий, сразу ответил он, но удивление из голоса так и не убрал. А там верфь или Ага, и между ними фонтан, с подозрительным прищуром добавил я. Ну да, Согласился с моими выводами он. «Ладно, условия здесь какие?» Задал второй по интересу, но не по важности вопрос. «Да хрен знает, вроде климат умеренный», пожал плечами пленный. «Я тебе сейчас нос сломаю. Пришлось пригрозить ему, чтоб херню не нес. Правила на стадии какие?» «Ну так и говори», снова немного попятился он. «Хрен тебя поймешь, что ты там узнать хочешь? Ай, мля!» Чтоб не повторять вопроса, я на всякий случай изобразил серьёзность намерений и пнул пленного по ногам. «Нужно занять лидирующие позиции в рейтинге», – затаратурил он. «Первые сто участников получат какой-то мегаприз, а в следующую стадию перейдут всего тысяча». «Сроки есть?» – задумчиво почесал я макушку. «И как считается рейтинг?» «Да я не знаю, короче», – ответил тот и на всякий случай опять отстранился. «По срокам вроде пара недель, там что-то в часах было написано, но примерно две недели без малого выходит. Ты чё, с луны упал? Не видел информацию при переходе?» «Ты в море вообще выходил?» – на всякий случай уточнил я. «Что там за острова такие по пути к тебе?» «Чё?» – снова изобразил удивление пленный. «А смысл?» Есть разведывательные лодки, есть линкоры для захвата и нападения. Так, стоять!» – притормозил я словесный понос. «С этого места подробнее. Блин, мужик, ты в натуре что ли тупой? Ай, да хорош! Ай, ты чё?» Я пару раз как следует приложил собеседнику, чтобы берега не путал, и на этот раз не только по ногам. На всякий случай и в ребра добавил. «Еще раз клюв откроешь не по теме, я тебе голову разобью, понял?» Для пущего эффекта я нагнал на себя строгости и рявкнул чуть ли не на всю округу. «Как ими управлять?» «Да из Капитолия же!» Ноющим тоном ответил тот и даже пальцем в карту на стене ткнул. «Подходишь к ней, подключаешься к интерфейсу и вперед. Вначале разведка, затем атака, но для этого нужно флот прокачивать». «И как это делается?» – уточнил я. «Да так же, как и все, при помощи медальона!» Уже более охотно начал отвечать пленник. «Из каждого рейса корабли тебе ресурсы приносят, на это и развиваешься!» «Странная какая-то стадия!» – почесал я макушку. «А убивать никого не нужно, что ли?» «Да я-то откуда знаю!» – чуть ненавистка перешел тот. «Я здесь всего несколько часов нахожусь, так же, как и ты!» «У тебя сейчас есть корабли в рейсе?» – поинтересовался я. «Да, пять штук на захват маяка отправил», – охотно ответил он. «Должны скоро вернуться, правда, не все, три из них разбиты». «Ладно, мужик, спасибо за помощь», – кивнул я. «И это, извини, в общем». «Да я не в обид...» Договорить да, он не успел, потому как его же собственный меч развалил ему череп на две половины. Тело рухнуло на пол и забилось в конвульсиях, пачка его драгоценной кровью. Пришлось перевернуть его на живот и присесть сверху, чтобы сдержать этот сумасшедший танец. Ну а затем дело пошло шустрее. Оказывается, в его рюкзаке имелся хороший моток капронового шнура. Вот с его помощью я и подвесил еще теплый труп к потолку, перекинув один конец через балку. Затем при помощи все того же меча за пару ударов окончательно отсек ему голову и приподнял тушку повыше. Все это я делал специально, чтобы соорудить некий импровизированный душ. Уж очень не хотелось снова кататься по полу. Кровь тонкой, но постоянной струйкой полилась мне на голову, а костюм моментально ее впитывал. Я же с улыбкой наблюдал за тем, как быстро набирается полоска ярости. Как только с пополнением энергии было покончено, я срезал покойника и загрузил его в одну из лодок, что ровными рядами были привязаны к пирсу. Закончив с грязной работой, вернулся в дом и поднял с пола медальон хозяина, который выпал из кармана, когда его тело болталось под потолком, подвешенное за ноги. И в этот момент произошло очередное чудо. Перед глазами вспыхнула очень приятная надпись. Поздравляем вас, воин! Вы только что одержали победу над врагом и получили в награду его владения. Внимание! Вы можете уничтожить имеющуюся структуру и забрать ее эквивалентную стоимость в ресурсах. Или вы можете остаться здесь, как полноправный владелец, и организовать еще одну стратегическую базу. Внимание! Вы не можете перенести свою столицу. От уровня развития Капитолия зависит количество дополнительных баз. Ваш текущий уровень – ноль. Вы не можете оставить себе базу. «Но кто бы сомневался?» – тяжело вздохнул я. Когда у меня все шло гладко? Ладно, разберемся. Продолжая постоянно бормотать всякие нехорошие слова в адрес организаторов, я на всякий случай пересел в лодку к покойнику и запустил процесс разрушения базы. Жаль, конечно, но ничего не поделать. Придется возвращаться и запускать строительство своей столицы – Возможно, в следующий раз мне повезет больше, и я смогу захватить более крупный остров. К тому же, мне в любом случае за шершавом возвращаться, не бросать же друга. К моему удивлению, все корабли, что стояли у пирса, остались целыми, и система позволила мне угнать их с собой, а ожидать полного разрушения тоже не имело смысла, с небольшими штрафами необходимые ресурсы автоматически поступили на мой счет. Но все равно я очень довольный и слегка задумчивый возвращался обратно. Информации было уже достаточно для того, чтобы развернуть полномасштабную операцию по захвату и уничтожению всех в округе, а мозг уже просчитывал варианты, и строил наполеоновские планы на сей счет.